Глава 9. Для Чиба Кэллоэя появление «Ангела Ада», сидевшего на капоте его БМВ, стало полной неожиданностью. Это был крепкий мужчина, ростом примерно 6 футов и 3 дюйма, одетый в пошитый на заказ двубортный костюм, начищенные до зеркального блеска ботинки-броуги — уличные ботинки, часто украшены накладками из кожи с декоративными дырочками и насечками — крахмальную белую сорочку и розовато-лиловый галстук. Длинные волосы ангела были собраны на затылке в аккуратный хвост, а в ухе поблескивала единственная серьга, хотя проколоты его уши были во многих местах. Лицевые украшения, пуссы это тоже были удалены, и чисто выбритые щеки бандита матово поблескивали. Завидев Чиба, ангел поднял голову, и гангстер увидел характерную тюремную татуировку, в виде пересекающей горло пунктирной линии. На тыльных сторонах обеих кистей самодельными черно-синими чернилами было вытатуировано слово «страх». От уголков глаз ангела, словно от частых улыбок, расходились лучики мимических морщинок, но сами глаза фарфорово-синего оттенка смотрели на Чиба недоброжелательно и зло. «Ну, наконец-то», — подумал Чиб. Это мне, по крайней мере, понятно, более или менее. Этот район Эдинбурга был далеко не самым престижным. Он располагался ближе к Грантону, чем к Литу, и еще не был включен в городскую программу реконструкции. Лит тот изменился, изменился сильно. Теперь мишленовских ресторанов там было едва ли не больше, чем в Центре, но здесь... Иногда Чип спрашивал себя, каким видят этот район фанаты фильма «На игле» которые приезжали сюда целыми экскурсиями. На игле фильм британского режиссера Дэнни Бойла — это история четырех друзей-наркоманов, дошедших до последней черты. Повествование ведется от лица молодого шотландца, типичного героя нашего времени, который пытается завязать и найти свое место в нормальной взрослой жизни. Когда-то он даже пытался убедить парня, занимавшегося организацией таких экскурсий, включить в программу тура принадлежащий ему бильярдный зал. Кроме зала, Чип владел здесь и парочкой баров, в одном из них он только что побывал с рутинной проверкой. Проверки Чип считал необходимыми. Он всегда был реалистом и понимал, что персонал непременно будет воровать. Своими регулярными появлениями на точке Чип добивался только одного — чтобы его люди знали, что он знает. Так, казалось, ему никто не будет слишком зарываться, Иногда, впрочем, искушение все же оказывалось слишком велико, и выручка падала нижерасчетной. Тогда Чип просто доставал фотографию дони Девлина и говорил, вот что случается с друзьями, которые меня обманывают. Подумайте, что я сделаю с вами, если к следующей неделе недостающие деньги не вернутся в кассу. Сегодняшняя проверка, впрочем, показала, что оборот заведения вырос, и Чип. Притворился довольным, однако, выйдя на улицу, он задумчиво прикусил губу. Бар функционировал, пожалуй, чересчур хорошо. Правда, в нем был новый управляющий, который раньше вкалывал менеджером в крупной сети пабов где-то на юге. Чибу он сказал, что соскучился по родному Эдинбургу и решил вернуться домой, однако для работы в обычном баре парень был, пожалуй, слишком хорош. Он, однако, не жаловался и не просил прибавки, и Чибу это показалось подозрительным. Что, если это чей-то стукач? Или, того хуже, внедренный полицейский агент? Джон и Глен, разумеется, как могли, проверили управляющего и не обнаружили ничего подозрительного, но это ровным счетом ничего не значило. Сейчас оба телохранителя были с Чибом, как он и велел, они держались слева и справа от него, сопровождая босса припаркованной машине. Напротив бара Раскинулся небольшой парк. Собственно говоря, это был даже не парк, а просто несколько деревьев, пара футбольных полей, пересеченных протоптанными пешеходами-тропинками, да несколько скамеек, на которых по вечерам частенько собирались пугавшие прохожих компании подростков. Двадцать лет назад Чип тоже был таким, хлебал дешевое пойло, дымил сигаретами и, по-взрослому громко бронился, высматривая чужаков или одиноких прохожих. Тогда он чувствовал себя на вершине мира и желал только одного — чтобы мир как можно скорее это признал. — Это что еще за хрен? — Джона первым заметил ангела ада. В город Чип обычно ездил на солидном, но неприметном БМВ пятой серии. В гараже у него стоял Бентли ГТ, но гангстер никогда не использовал его для деловых поездок. Сидя по-турецки на капоте машины, ангел потирал ладонями лицо и смотрел на приближающуюся троицу. Чип заметил, что носков на нем не было, а из-под задравшихся брючин выглядывают еще какие-то татуировки. Так, Чип щелкнул пальцами, и Гленн быстрым движением сунул руку под куртку, хотя никакого оружия там не было. Незнакомец, разумеется, этого знать не мог, однако жест Гленна вызвал у него лишь улыбку, которая выглядела почти пренебрежительной. Взгляд его впился в лицо Чипа. — Смотри, не поцарапай краску, — хмуро предупредил Чип. — Ремонт может стоить тебе руки или ноги. Ангел легко соскочил с капота и встал в полный рост. Руки его были опущены, но татуированные кулаки сжаты и готовы к бою. Страх на левом, страх на правом. — Не ждали меня, мистер Келлой? — проговорил незнакомец с легким иностранным акцентом, что, впрочем, было вполне объяснимо. Я представляю интересы очень влиятельных людей, которых лучше не сердить. Он имел в виду, разумеется, норвежцев, байкерскую банду из Хагисунда. Чип давно знал, что от этих ребят нужно ждать неприятностей. — Вы задолжали вашим друзьям некоторую сумму за товар, мистер колой и до сих пор ничего им не объяснили. Джону шагнул было вперед, но Чип придержал его за плечо. — Я уже говорил твоим хозяевам, что деньги будут. проскрипел он неприятным голосом. — Говорили? И не раз. Однако вашу позицию трудно назвать конструктивной. — Не иначе парень словарь проглотил, — фыркнул Гленн. Джонна тоже усмехнулся. Ангел повернулся к первому телохрану. — Ты так решил, потому что я говорю на твоем родном языке лучше тебя? — холодно осведомился он. «Просто не надо грубить мистеру Кэллоуи, отрезал Гленн. «К нему положено относиться с уважением!» «С таким же уважением, какое он проявил по отношению к моим клиентам?» Вопрос Ангела прозвучал на удивление искренне. «Значит, ты не из группировки?» — вмешался Чип. «Я коллектор, мистер Кэллоуэй. Собираю долги». «За процент, естественно». Ангел покачал головой. — Я работаю за твердый гонорар, половину которого получаю авансом. — А если ты не сумеешь взыскать долг? — До сих пор мне это удавалось. — Все когда-нибудь случается, — в первый раз выпалил Джону, а Глен указал на царапины и вмятины на капоте БМВ. Но Ангел не обратил на обоих никакого внимания. Он по-прежнему смотрел только на Чиба. И под этим взглядом гангстеру отчего-то стало очень неуютно. «Скажи своим нанимателям», — проговорил он, — «что деньги они получат. Скоро. Я еще никогда не подводил своих друзей. Мне даже обидно, что они послали тебя». Чип окинул Верзилу пристальным взглядом. «Этакого мальчика на побегушках», — добавил он укоризненно, едва удержавшись, чтобы не погрозить ангелу пальцем, — В общем, передай им, что я тебе сказал, а через недельку свяжись со мной еще раз. — Вряд ли в этом будет необходимость, мистер Кэллоуэй. Чип прищурился. — Это еще почему? Ангел чуть заметно улыбнулся. — Потому что к концу следующей недели мои наниматели сполна получат все свои деньги. Джон издал нечленораздельное рычание и бросился вперед, но ангел легко, даже изящно шагнул в сторону и, перехватив телохранителя за запястье, выворачивал до тех пор, пока тот не скрючился от боли. Краем глаза Чип заметил, что у них появились и зрители. Двое мужчин, куривших у выхода из бара, вызвали управляющего. Несколько мальчишек на горных велосипедах, явно прогуливавших уроки, сгрудились на одной из дорожек парка, чтобы полюбоваться на бесплатный цирк. Глен Уже был готов вмешаться, но Чип жестом удержал его на месте. Еще со школы он терпеть не мог работать на публику. «Отпусти его», — сказал он негромко. Громила еще несколько секунд выдерживал его взгляд, потом оттолкнул Джона, и тот с размаху сел на асфальт, потирая вывихнутое запястье. «Взгляд, которым ангел наградил Чиба. — Был достаточно красноречив, мол, телохранители помогут ему как скауты против артиллерии. — Я буду поблизости, — проговорил ангел спокойно. Он даже не запыхался. — Ответ я должен услышать сегодня. Самое позднее завтра. После этого все разговоры закончатся, ты понял? Джону, все так же сидевший на бордюре, махнул ногой, пытаясь подсечь лодыжки врага, И снова ангел обратил на него внимание не больше, чем на комара. Шагнув вперед, он вручил Чибу аккуратный листок бумаги с номером мобильного телефона. Гангстер машинально взглянул на него. А когда поднял взгляд, ангел уже шагал прочь по одной из дорожек парка. «Эй, здоровяк!» — окликнул его Чип. «Скажи хотя бы, как тебя зовут?» Ангел на мгновение замедлил шаг. «Обычно меня зовут Страх». Отозвался он через плечо и двинулся мимо неподвижно замерзших подростков к ближайшему футбольному полю. — Что ж, это логично, — пробормотал Чип себе под нос. глен помог Джону подняться. — Смотрите, все, вот идет мертвец, — заорал тот слетангелу. В следующий раз, когда мы встретимся, ты от меня живым не уйдешь, имей это в виду, и он свирепо ткнул пальцем в направлении страха. Глен. Успокаивающим жестом похлопал приятеля по плечу, и Джона повернулся к Чибу. «Нужно его убрать, босс! Предупреди всех, пусть займутся, да я и сам готов!» «Думаешь, это работенка тебе по плечу, Джону?» — осведомился Чип. «Ты уже продемонстрировал нам, на что способен, и, сдается мне, я видал бойцов получше». «Можно за ним проследить», — предложил Глен. «Узнать, где он живет, как его настоящее имя» чип задумчиво кивнул ты прав глен знание и сила как тебе кажется сумеешь ты проследить за ним так чтобы он тебя не заметил можно попробовать заявил глен чуть менее уверенно гигант шел через футбольное поле и преследовать его пешком было бы заведомо глупостью поскольку никакого укрытия поблизости не было к счастью я знаю другой способ заметил чип Обзвоните мотели, гостиницы, молодежное общежитие. И скажите, что вы из Агентства путешествий, что один норвежский турист оставил у вас свой бумажник с деньгами. И мы хотим ему их вернуть, подхватил Глен. Раздайте его описание нищим и бродягам. Они многое замечают, и каждый из них готов продать родную бабушку за бутылку дешевого виски. Глен внимательно посмотрел на Чиба. Я так понимаю, босс... Вы не собираетесь ему платить, верно? Там видно будет. Отозвался Келой и нажав кнопку на брелоке от придверца машины.